Да, действительно, нечто вроде того, — ответила Парпарина с грустной улыбкой. Чувство искреннего сострадания к его семье, глубокая симпатия к нему самому, возможно, романтический орел истинной дружбы, но не малейшей искры любви, во всяком случае, ничего похожего на мою прежнюю слепую, отуманивающую, сладостную любовь к неблагодарному анзюляту, которая преждевременно иссушила мне сердце. Что еще сказать вам, принцесса? После этого ужасного приключения у меня сделалась горячка. Я была на волосок от смерти. Меня спас...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 где я появился лишь на миг, чтобы блеснуть и исчезнуть, как метеор, с этими раскаленными подмостками, где была разбита моя любовь, где свершилось мое несчастье, с подмостками, которые я собиралась проклинать и презирать всю жизнь, и которые, однако, снились мне все ночи напролет с их аплодисментами, с свистками,